Поэтому постепенно Рот убедил себя, что в джунглях ничего опасного не происходит, и что там просто возятся и дерутся какие-то звери. Он откинулся спиной на заднюю стенку окопчика и расслабил мышцы. Его нервы постепенно успокаивались, а приступы страха с каждым новым усилением шумов в джунглях становились все слабее и слабее как волны уменьшающегося прилива. Прошел час, и Рота начал одолевать сон. Он ни о чем не думал и прислушивался только к безмолвию, отяжелевшей от влаги растительности. Где-то сзади, над неприкрытой частью шеи, непрерывно пищал москит. Рот подождал, когда он укусит, чтобы наверняка расправиться с ним. Ему пришла в голову мысль, что в окопчике могли быть и другие насекомые, и он начал инстинктивно ерзать, как бы отгоняя их. Несколько секунд ему казалось, что на спине под рубашкой ползет муравей. Затем он вспомнил о тараканах, которыми кишела первая снятая им квартира после того, как он женился. Бывало, он уверял свою жену Зельду, «Не обращай на них никакого внимания». Я знаю из книг, что таракан не такой уж вредный паразит. Но Зельда вбила себе в голову, что в квартире должно быть есть еще и клопы. Сколько бы рот не убеждал ее, что тараканы поедают клопов, она не верила. И бывало, вскакивала ночью, со страхом тормошила его. «Герман, я чувствую, что меня кто-то кусает. Но я же говорю тебе, что этого не может быть, тебе просто кажется». «Это твои басни о тараканах!» — сердито шептала она в темной спальне. «Если тараканы жрут клопов, то они ведь должны для этого забираться в постель, разве нет?» Воспоминания вызвали у рота смесь приятного желания и тоски. Его совместная жизнь с женой оказалась не совсем такой, на которую он надеялся. Между ними возникало много недоразумений и конфликтов. А у Зельды был очень острый и беспощадный язык. Он вспомнил, как она насмехалась над его образованностью и над тем, что он мало зарабатывает. Конечно, она была виновата не во всем, подумал он, но и я ни при чем здесь. Ее или его винить было бы несправедливо. Просто дело в том, что не все удается, на что надеешься в юности. Род Медленно и тщательно вытер руки о брюки комбинзона. В некоторых отношениях Зельда была хорошей женой. Вспомнить, по каким поводам они так часто ссорились. Роту было так же трудно, как представить себе лицо Зельды. Размышляя о жене, Рот вспомнил и многих других женщин, которых когда-то знал. Рот задремал, и ему приснилось, что он рассматривает порнографические снимки. На одном из них почти ногая девушка, наряженная под ковбоя. На ее голове широкополая шляпа, высокие торчащие груди, поддерживает надетый крест-накрест бахромой из кожи, а к лежащему на бедрах поясу из такой же бахромы подвешенная кожаная кабура и патронная сумка. Сон возбудил Рота, он было проснулся, но через некоторое время снова задремал, хотя и пытался бороться с дремотой. На расстоянии мили или двух в джунглях непрерывно раздавались артиллерийские залпы. Звуки выстрелов и разрывов снарядов были то громкими, то приглушенными. Они усиливали уверенность рота в безопасности. Он почти уже не прислушивался к шумам в джунглях. Глаза его оставались закрытыми все дольше и дольше. Несколько раз он почти впадал в глубокий сон, но внезапно просыпался от какого-нибудь громкого звука в джунглях. Он посмотрел на светящийся циферблат своих часов и с разочарованием заметил, что ему нужно оставаться на посту еще целый час. Он снова откинулся на спину и закрыл глаза с твердым намерением открыть их через несколько секунд, но заснул очень крепко. Это было последнее, что Рот помнил, когда проснулся почти через два часа. Снова пошел дождь, и он проснулся только потому, что комбинзон и ботинки начали промокать. Он громко чихнул, и только теперь осознал, что проспал так долго. «Какой-нибудь епошка мог запросто убить меня», подумал Рот, и эта мысль как пробежавший по всему телу электрический ток, окончательно разбудил его. Он вылез из пулеметного окопчика и заковылял туда, где спал сержант Браун. Рот прошел бы мимо него, если бы вдруг не услышал, как Браун сердито прошептал. «Ты что мечешься здесь, как кабан в кустах?» «Никак не найду тебя», — смиренно прохмыкал Рот. «Расскажи это своей бабушке», Иронически ответил Браун. Он быстро сбросил с себя одеяло и поднялся на ноги. Никак не мог заснуть, заметил он. Слишком шумно в этих проклятых джунглях. А сколько сейчас времени? Уже более трех тридцати. А ты ведь должен был разбудить меня в три, удивился Браун. Вот этого ты рот и боялся.